Глава третья. Искушение. Вот в чем заключалась причина глубокого волнения горбуньи. Флорина, отправляясь к настоятельнице, оставила ее в коридоре, уставленном скамейками и служившем чем-то вроде передней второго этажа. Оставшись одна, горбунья совершенно машинально подошла к окну, выходившему прямо в сад монастыря. С этой стороны сада высокая стена была сломана и заменена деревянным решетчатым забором. В том месте, где сломанная стена отделяла монастырский сад от соседнего сада, была начата постройка часовни. У одного из окон первого этажа соседнего дома Горбуния увидала молодую девушку. Она стояла у окна, заделанного железной решеткой и с полотняным навесом. Она делала рукой дружеские и ободрительные знаки кому-то, вероятно, находившемуся в стенах монастыря. Горбуния не могла видеть, кому предназначались эти знаки, Но она невольно засмотрелась на поразительную красоту, черноглазой, со слепительным цветом лица молодой девушки. На губах незнакомки играла приветливая, ласковая улыбка. Вероятно, на ее дружелюбную пантомиму ответили, потому что она необыкновенно грациозно и выразительно прижала к груди левую руку, а правой сделала знак, как бы желая сказать, что ее сердце стремится к той особе, на которую смотрят ее глаза. В эту минуту сквозь тучи прорвался бледный луч солнца и заиграл на волосах молодой девушки белое лицо которой, вплотную прижавшееся к решетке, разом осветилось ослепительным отблеском ее роскошных кудрей цвета старого золота. При виде этого прелестного лица, а особенно этих дивных, золотисто-рыжих волос, Горбунья невольно вздрогнула. Ей сразу пришла мысль о мадмуазель де кардавиль и она убедилась, надо сказать, она не ошибалась, что видит перед собой покровительницу Агриколя. Увидав эту прелестную девушку в мрачном доме для сумасшедших, вспомнив с какой деликатной добротой она приняла Агриколя в своем роскошном маленьком дворце, Горбунья почувствовала, что ее сердце готово разорваться от горя. Она считала Адриенну помешанной. Между тем... Чем больше она к ней приглядывалась, тем больше ей казалось, что ум и грация не покидали это прелестное лицо. Вдруг мадемуазель де Кардавиль сделала выразительный жест, приложив губам палец, послала два воздушных поцелуя и исчезла. Вспомнив о том важном сообщении, какое Агриколь хотел передать молодой девушке, Горбуния горько пожалела, что не имеет возможности пробраться к ней. Она была уверена, что если Адриенна и сошла с ума, то в данную минуту у нее наступил момент полной ясности сознания. Молодая швия была погружена в тревожное раздумье по поводу всего этого, когда к ней подошла Флорина в сопровождении одной из монахинь. Горбуне следовательно, пришлось молчать о своем открытии, а вскоре она очутилась перед настоятельницей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 «Хорошо ли вы работаете?» «Стараюсь, матушка. Мои работы оставались довольны. Если вам угодно будет дать мне работу, вы сами увидите, мне достаточно вашего слова. Вы предпочтете идти работать поденно, конечно». Мадемуазель Флорина сказала мне, матушка, что я не могу получить работы на дом. «Теперь нет, дочь моя».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 Последний доходит до двух франков в день. Вам достаточно этого? — Помилуйте, матушка, это превышает все мои надежды. — Заняты вы будете с девяти утра до шести вечера. Значит, у вас останется несколько свободных часов. Мне кажется, что условия достаточно хороши. — Еще бы, матушка, они превосходны. — Я должна вас предупредить что община поместит вас у одной очень набожной вдовы, госпожи Дебремон. Надеюсь, что в ее доме вы будете окружены лучшими примерами. Если бы случилось иначе, вы должны будете предупредить меня. — Как так, матушка? — с удивлением спросила Горбунья. — Выслушайте меня внимательно, дочь моя, — самым ласковым тоном начала настоятельница. Община Святой Марии преследует двоякую святую цель. Вы, конечно, понимаете, что раз мы обязаны ручаться за нравственность тех, кто рекомендован нами на места, то мы должны в то же время быть уверены в нравственных качествах хозяев, которым помещаем слуг. «Очень разумное и справедливое решение, матушка». «Не правда ли?» «Ну так вот, видите, если безнравственная служанка может наделать неприятности в честной семье, то точно так же безнравственная госпожа или господин могут оказать вредное влияние на служащих у них лиц. Наша община для того и основана, чтобы предоставлять взаимную гарантию добродетельным хозяевам и добродетельным слугам». «Ах, матушка!» — наивно воскликнула Горбунья. Те, кому пришла на ум эта мысль, заслуживают благословений. И мы немало их слышим, дочь моя, потому что община исполняет все, что обещает. Ну вот, милую работницу, вроде вас, например, мы помещаем в дом, который считаем безукоризненным. Но если она заметит в своих ли господах или в их обычных посетителях дурную нравственность или что-нибудь нехорошее что оскорбляет ее религиозные принципы. Она приходит к нам и поверяет нам все, что ее смущает. Ничего не может быть справедливее, не правда ли?» «Конечно, матушка», — робко отвечала Горбунья, ей начинало казаться странным это предисловие. «Если мы найдем», — продолжала настоятельница, — «что дело довольно серьезно» то мы поручаем покровительствуемой нами особе понаблюдать внимательнее, чтобы убедиться, не ошиблась ли она. Если ее новые наблюдения подтверждают ее страхи, то мы, верные своей задачей оберегать своих друзей, берем девушку из этого неподходящего дома. Но так как обыкновенные работницы не настолько развиты, чтобы уметь верно судить о том, что может им повредить, то мы для их же пользы предпочитаем, чтобы они давали нам отчет каждую неделю, лично или письменно, как дочь поверяет матери обо всем, что происходит в доме, где они живут. И мы сами уже решаем, можно их оставить там или нельзя. Мы поместили на этих условиях в разные дома больше ста человек в качестве компаньонок, продавщиц, горничных и поденщиц и мы всякий день благословляем эту мысль, пришедшую нам в голову. Так много это приносит пользы. «Вы поняли меня, дочь моя?» «Да, да, матушка», — отвечала Горбунья все более и более смущаясь, — Она была слишком прямая и проницательна, чтобы не увидеть сразу, что эта взаимная забота о нравственности господ и слуг была очень похожа на шпионство у домашнего очага, организованное в громадных размерах. Тем более, что работницы и не подозревали, что они служат шпионками для общины, очень ловко умевшие замаскировать предательскую роль, которую они исполняли, не понимая этого сами. «Я потому вошла в эти подробности», — продолжала настоятельница, принимая молчание из за безмолвное одобрение. «Чтобы вы не считали себя обязанной оставаться в доме, где вы не будете постоянно видеть святых и лучших примеров. Дом, куда я хочу вас поместить, дом госпожи Добремон, вполне достойный и святой приют. Но до меня дошли слухи, которым я не хотела бы и верить, что поселившаяся у нее недавно ее дочь, госпожа Денуази, не особенно примерно ведет себя, что она небрежно относится к религиозным обрядам и в отсутствие своего мужа, уехавшего в Америку, слишком часто принимает одного богатого фабриканта, господина Горди.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 Община будет до приискания нового места платить вам по франку в день, если мы будем вами довольны. Видите, как хорошо ими дело с нами. Так решено. Послезавтра вы поступаете к госпоже Добремон». Горбуни находилась в мучительном затруднении. То она думала, что оправдались ее первые предположения, и, пользуясь ее нищетой, община считает возможным сделать из нее низкую шпионку за повышенную плату. Несмотря на всю скромность Горбуньи, ее гордость возмущалась при одной мысли, что ее считают на это способной. То, напротив, ее врожденная деликатность отказывалась допустить, что женщина в возрасте и положении настоятельницы могла предложить ей такие условия, одинаково унизительные для обеих. И она упрекала себя в первых подозрениях, думая, что настоятельница хочет убедиться, устоит ли ее честность перед таким блестящим предложением. Склонная видеть во всех людях больше хорошего, чем дурного, Горбунья остановилась на последнем решении. Она подумала также, что если и ошибается, то отказ от неблагородного предложения настоятельницы не заденет самолюбие последней. Поэтому с движением невысокомерным, но только полным скромного достоинства, девушка подняла опущенную до сих пор голову, и, глядя прямо в лицо настоятельницы, чтобы та видела ее искренность, она сказала слегка взволнованным голосом, забывая на этот раз прибавить «матушка». «Ах, сударыня, я не могу вас упрекнуть за желание сделать мне подобное испытание».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 Горбуни произнесла последние слова с такой горячностью, что ее бледное лицо даже покраснело. Настоятельница была слишком тактична и опытна, чтобы усомниться в ее искренности. Довольная оборотом, приданным разговору молодой девушкой, она ласково улыбнулась и протянула ей руки. — Хорошо, очень хорошо, дочь моя. Подите ко мне, я хочу вас обнять. — Простите меня, матушка, вы слишком добры... «Мне совестно. Нет. Ваши слова полны искренности, но, поверьте мне, я не хотела вас испытывать. Ничего похожего на предательство нет в той дочерней откровенности, которую мы требуем от наших членов. Но есть личности, и вы, как я вижу, дорогая дочь, принадлежите к их числу, настолько разумные и установившиеся, что они не нуждаются в нашем руководстве. Я оставляю, значит, ответственность всецело на вас и согласно выслушивать от вас лишь те признания, какие вы добровольно захотите мне сделать. — Как вы добры, сударыня! — воскликнула Горбунья, не имея понятия о хитрой изворотливости ума монахини и воображая, что она получит возможность честно зарабатывать свой хлеб.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 Сколько раз в месяц вы исповедуетесь? — Я восемь лет. Со времени моего первого причастия не была у исповеди. Я должна работать день и ночь, чтобы не умереть с голоду. Поэтому у меня не хватает времени. «Боже — Боже! — воскликнула мать перепитуя, с горестным изумлением всплеснув руками. — Как? Неужели вы не исполняете обрядов? «Увы, сударыня, я сказала уже вам, что не имела для этого времени», — с растерянным видом, смотря на настоятельницу, прошептала горбунья. После нескольких минут молчания настоятельница грустно промолвила. «Я очень огорчена, дочь моя. Я говорила уже вам, что мы имеем дело только с набожными особами и рекомендовать можем только богомольных и исполняющих все церковные требования». Таково необходимое условие нашей общины. Так что, к сожалению, я не могу дать вам работу, как было надеялось. Но если в будущем вы исправитесь от своего равнодушия к исполнению духовных обязанностей, то я посмотрю. «Сударыня», — вымолвила Горбунья со стесненным сердцем, чувствуя, что должна отказаться от надежды получить работу.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 и довернет вас к себе окончательно. Говоря это, настоятельница провожала горбунью до двери с самой материнской по внешности заботливостью и лаской, сказав на прощание «Идите по коридору, спуститесь по лестнице и постучитесь во вторую дверь направо. Там белошвейная, и флорина вас оттуда проводит. Прощайте, моя милая». Когда Горбунья вышла из комнаты, долго сдерживаемые слезы полились у нее ручьем. Не желая показаться в таком виде флорине и монахиням, которые, несомненно, были в Белошвейной, Горбунья остановилась на минуту у окна в коридоре, чтобы отереть струившиеся слезы. Машинально взглянув по тому направлению, где она видела раньше особу, принятую ею за мадмуазель де Кардавиль, Она вдруг увидала, что эта особа вышла из дверей дома и быстрыми шагами подходит к решетчатому забору, разделявшему два сада. В ту же минуту, к своему глубокому изумлению, Горбунья увидала одну из двух сестер, бледную, слабую и еле державшуюся на ногах, Розу Симон, исчезновение которой с ее сестрой ввергло в такое глубокое отчаяние Дагабера. Они приблизились к мадмуазель де Кардавиль, боязливо оглядываясь и как бы боясь, чтобы ее не увидали.